Глава двадцатая. Одноэтажные дома стояли у самого леса. Чтобы попасть к ним, следовало миновать будку охраны. «Коля, это мы!» — крикнула Елена. Из домика вышел парень. «Здрасте. У нас полный порядок». «Не сомневаюсь ни на секунду, что мимо тебя даже комар не пролетит», — засмеялась Елена Николаевна и обратилась ко мне. «Давайте сначала прогуляемся». Увидите, как старается наш садовник. Мы прошли по тщательно охраняемой территории и наткнулись на медсестру. Та толкала кресло, в котором сидел мужчина. Возраст его определить было сложно. 60, Старше? Или моложе? Болезнь старит человека. «Аллочка!» — обрадовалась Елена. «Как сегодня поживает наш любимый Матвей Николаевич?» слава богу все хорошо быстро отреагировала молодая женщина простите можно вас на минутку отвлечь это по поводу состояния моего подопечного я отошла в сторону алла быстро подкатила ко мне инвалидное кресло и вернулась к елене николаевне мы с кузнецовым остались вдвоем обе женщины стояли лицом к коттеджем спиной ко мне Матвей Николаевич широко раскрыл глаза, поднес ко рту указательный палец правой руки, потом опустил его и неожиданно зашептал. Солнышко, все там, где они лежат. Скажи, Маугли, он не знает. Орел взмахнет крыльями. Крокодил захохочет, дерево поцелует фавна. И тогда небо упадет на землю и откроется дверь. Все там, там. Света, твое, возьми. Маугли, Маугли, я нашел его записи. Дневник прочитал. Не сказал никому, даже тебе. Из-за них со всеми беда. Старик закрыл глаза. «Простите, что оставили вас в одиночестве», — воскликнула Алла, возвращаясь. «Очень милый дедушка. Кажется, он заснул», — улыбнулась я. «Что с ним?» «Последствия инсульта», — печально отозвалась Елена. «Замечательный наш Матвей Николаевич. Очень его любим и стараемся помочь». «Да», — подхватила Алла. «Чудо, что его после серьезного мозгового нарушения удалось посадить в кресло. Матвей Николаевич молодец. Он вчера сделал шаг один». С моей помощью. Но лиха беда начала. Елена тут же не приминула напомнить о том, как в центре относятся к пациентам. Мы не оставляем без лечения даже тех, на кого другие врачи махнули рукой. У Матвея Николаевича, когда он сюда прибыл, ни речи не было, ни движения. А сейчас положение улучшается. «Верно», — подтвердила Алла. «Теперь Матвей Николаевич может разговаривать». Ему нравится общаться. Родственников у Кузнецова нет. Прошу дочь, врачей, медсестер, чтобы заглянули к нему. Устает дедушка быстро. Минут пять поговорит, и все. Уверена, он с вами захотел начать разговаривать. Дедушка что-то вам сказал? Да? Попытался, снова улыбнулась я. Но я не разобрала слов. «Я отлично его понимаю», — воскликнула Алла. «А постороннее пока не очень». «Ничего, еще позанимается слогопедом и сможет на радио выступать». Веки Кузнецова дрогнули, по лицу пробежала улыбка. Алла покатила коляску в сторону леса. Мы с Еленой Николаевной еще немного побродили по территории, потом я решила, что пора уезжать, и поблагодарила своего экскурсовода. Елена затараторила: «Если оставите свою почту, пришлю расчет оплаты пребывания вашей мамочки. Точной в нем будет только сумма за проживание, остальное примерно. Пациентку пока не осматривали, непонятно, что с ней делать. Попрошу моего секретаря написать вам, ответила я. Елена проводила меня до парковки, окинула взглядом Бентли и стала еще любезнее. Дорогая Ольга Петровна, очень ждем вашу мамочку. Приехав в офис, я попросила Васю. «Сделай какой-нибудь электронный почтовый адрес от имени моего секретаря». «У тебя теперь есть помощник?» — удивился Бурлаков. «Нет», — засмеялась я. «Просто не хочу оставлять свой личный имейл Елене из Центра реабилитации». Прикинулась Ольгой Петровной. «Понял», — кивнул Василий. «Сейчас организую». «Как съездила?» — поинтересовался Степан, заходя в комнату. Я рассказала все, что узнала про Матвея Николаевича. «Значит, он способен говорить», — подчеркнул Степа. Да, на первый взгляд смысла в его словах нет. Слова он произносит четко, но если сложить их в предложение, получается полная билиберда. Сначала я решила, что логопед вернул способность говорить, но ума у старика нет. А потом стало ясно, что дедушка не совсем потерял разум. Кузнецов, вероятно, сохранил хитрость. Толкнув речь про Маугли, он вроде заснул. Но когда Алла объявила, что после занятий с логопедом больной сможет на радио выступать, у него дрогнули веки, и на секунду улыбка пробежала. «Думаешь, он прикидывается дурачком?» — предположил Василий. Я начала размышлять вслух. Кузнецов не выглядит здоровым. Похоже, ходить он не способен. И то, что мне сказал отец Софьи, просто бред. Повторю, слова он выговаривает хорошо, но смысла в них нет. Когда Алла и Елена подошли к нам, старик поднес к губам указательный палец и сделал хорошо известный всем жест «Молчи». И взгляд у него не мутный. Просто он почти все время с прикрытыми веками был — А когда сотрудницы центра потеряли его из зоны видимости, он широко раскрыл глаза. «Ничего не понимаю в медицине, но лукавство могу распознать». Матвей постарался дать мне понять, не рассказывая, о чем поведал. Может, его держат в центре насильно? Дедушку полностью оградили от постороннего общения. Он живет на особо охраняемой территории — Куда не допускаются те, кто лечится в главном корпусе. Элитных пациентов раз-два и обчелся всего три коттеджа. Старик, произнес Бурлаков, Дедушка. Вероятно, из-за перенесенного инсульта он таким кажется. Сейчас уточнил его возраст. Матвей не намного старше Егора. Кузнецов, кандидат наук, сразу после получения диплома о высшем образовании поступил в аспирантуру. «Ну и ну!» — изумилась я. «Внешне прямо совсем древний». «Болезнь не красит», — заметил Василий. Я вынула мобильный. Записала всю мою беседу с Еленой. А когда женщина и медсестра отошли, заговорил Матвей. «Послушайте, что сказал Кузнецов». Я нажала на экран, раздался голос. «Солнышко! Все там, где они лежат! Скажи, Маугли!»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 — удивился Степан. «Даже предположений нет», — призналась я. «Матвей болен. Из родных у него только дочь. Но мы знаем, что есть еще зять. Почему они не навещают мужчину?» Ответ, наверное, таков. «Его считают немым, безумным, парализованным. Какой смысл приходить? Не поговорить, не погулять с таким?» «Речь, с которой Матвей ко мне обратился, просто сумрак сознания». И Софья с супругом не в России живут. «Вилка, можно тебе задать вопрос?» — поинтересовался Василий. «Я удивилась. Конечно. Личный, не по работе», — уточнил Бурлаков. «Пожалуйста», — кивнула я. «Почему у тебя уши разноцветные?» Я хихикнула. «Не поняла». «Почему у тебя уши разного цвета?» — повторил вопрос наш главный по компьютерам и добавил. «Так теперь модно? Красить не волосы, а уши?» Я погрозила ему пальцем. «Вася, первое апреля давно прошло!» «Слушай», — воскликнул Степан, — «а и правда?» «Левое одного цвета, правое другого. Только сейчас заметил». «Если не веришь, то глянь в зеркало», — посоветовал Бурлаков. «Я встала и пошла к двери», — говоря на ходу. «Вася, если ты сейчас по-дурацки пошутил...» то я постараюсь, чтобы твои личные уши стали одинаково красными. Я вышла в коридор, зашла в туалет, встала у рукомойника и онемела, увидев в зеркале свое отражение. Выглядела я замечательно. Новая, совсем короткая стрижка мне очень идет. Но уши... Одно такое зеленое, что глаза прищуриваются, а второе настолько ядовито-розовое... «Что кажется, будто оно светится!» Я замерла у раковины. Дверь в сортир приоткрылась. Показалась голова Бурлакова. «Убедилась?» — засмеялся Василий. «Угу!» — промычала я. мазь буратина, Но я ведь смывала ее утром! Наверное, кожа покрасилась. Надо срочно купить платок!» Дверь распахнулась, появился Степан. «Вилка, что случилось?» В ответ я задала свой вопрос. «Почему ты мне не сказал, что я похожа на вождя индейского племени разноцветноухих?» «Не заметил сперва ничего удивительного в твоем облике», — признался супруг. Я опять уставилась в зеркало, в котором отражалась моя голова с короткой стрижкой и зелено-красными ушами. Степан не заметил, что у меня такое на голове. Это все, что надо знать о мужчинах. «А я-то стараюсь». Изменила прическу, купила новую помаду. Дмитриев же глядит на меня и не видит в упор. На память пришел старый анекдот. Мужчина вернулся домой с работы. Жена его спрашивает. «Милый, ты ничего не замечаешь?» Супруг судорожно оглядывается по сторонам. «О, у нас новые обои! Они тут 10 лет висят. На меня посмотри!» Подстриглась по-другому. «Нет!» «Платье купила!» «Нет-нет, ты похудела!» «Нет-нет-нет!» «Что тогда?» «Дорогой, я надела на себя противогаз!» «Вот и у нас также. В анекдоте мужчина не понял, что его спутница жизни нацепила резиновую маску со шлангом, а Степан не приметил мои восхитительно яркие уши. Глубоко вздохнув, я решила не рассказывать супругу свою историю, Лишь пробормотала. Схожу в торговый центр, скоро вернусь. И выбежала из туалета.